Глава 14. «Сын мой, Алешенька!» Маленькая женщина в темной монашеской одежде прижалась к Алексею, крепко обняла и стала целовать его сухими губами. Странно, но у него стало немного теплее на душе, хотя, по большому счету, это была мать его тела, но никак не содержимого головы. Странное состояние — чувствовать незатейливую мамину ласку, но совершенно не ощущать себя ее сыном но в то же время все пронзительно осознавать и видеть то по-настоящему искреннее отношение, которого ему так не хватало в этом мире. «Матушка!» Слово прозвучало еле слышно, и хотя Алексей попытался наполнить его чувством, но сам понимал, что звучит оно несколько натянуто, натужно, что ли, но отнюдь не фальшиво. «Как ты, сынок?» «Против царя заговор устроил». Алексей почувствовал, как дрогнули под его ладонями хрупкие плечи, дрожь пробила женщину и прижал ее к себе, как бы защищая. «Не бойся, матушка, он нас не пожалеет, казнит, так что свою участь я прекрасно знаю, обреченный на смерть». «Но ты не бойся, хорошо зная, что тебя ждет, не испытываешь иллюзий насчет собственной участи. Я не отцеубийца, первый шаг к сыноубийству сделал сам царь, Так что выбор у меня прост. Или он казнит меня, когда этого замучил десятки тысяч людей. Или я избавлю нашу страну от правителя, что весь народ свой вовлек в грандиозный социальный эксперимент, принеся его в жертву своим бредовым иллюзиям. Так что выбор сделан, и отступать нельзя. Стал совсем иным Алешенька. Но это ты. Вот твои родинки. Я их прекрасно знаю. Но сильно изменился, сын мой и вижу, что решительным стал больше, чем твой родитель. Да благословит тебя Господь на правое дело, как я благословляю, Государь. И преклоняю перед тобой колени. Спаси нас всех от злой напасти». Евдокия Федоровна обняла его колени. Алексей не знал, что и делать. Наконец решился. Подхватил и поднял женщину, снова обнял и негромко произнес, прекрасно понимая, что даже в келье при закрытой двери следует соблюдать осторожность. «Все решится до весны. Если у нас все получится, то Москва встанет за меня. Я не хочу его смерти, но если делать выбор между ним и народом нашим, то я встану на сторону православного люда, что изнемогает от бесовских реформ царя. Не произноси имя Лукавого в святых стенах. Так я и не назвал имя родителя моего. Я не чистого имела в виду. Ты его упомянул» хотя и бывшего мужа моего за Антихриста многие принимают. Меня в их число тоже записывай, матушка. Тебе помощь от меня какая-нибудь нужна? Все дам, что смогу. Не нужно. Все и так будет, коли ты на трон взойдешь и главу шапкой Мономаха покроешь. Тетка твоя, царевна Мария Алексеевна, тайком помогает, письма постоянно шлет, подарки, сочувствует. Аспит ведь, супруг мой клятый, Двух сестер ее, Марфу и Федосью, в монастыри заточил, где царевны уже померли несчастные. Я молиться за тебя, и твое дело буду. И чем я тебе помочь смогу, Алешенька? Отпиши подполковнику Степану Глебову, пусть с родом своим под мою руку встает. Знаю все, не кручинся. Алексей остановился, смущенно поглядел на побагровевшую женщину. Евдокия Федоровна даже глаза в сторону отвела. И продолжил говорить так же хладнокровно. «Если царь победит, ему смерть лютая будет. А если я, то совсем иная жизнь начнется. Он вдовец, а монашеский клобук-матушка не гвоздем прибит. Кто ему письма твои носил? Духовник мой, Федор Пустынный. Вот ему и дай. А я человека своего к нему прикреплю, нынче же. В монастыре твоем вроде как слугой будет для посылок». Он сам к духовнику подойдет и слово тайное скажет. Здесь продается славянский шкаф. А отец Федор? Хм, вот совпадение. Ладно, пусть отвечает. Не корысти ради, а то волей пославшей меня матушки. Запомнила? Да, все накрепко помнить буду. Вот и хорошо. Алексей порывисто обнял Евдокию Федоровну, прошептал на ухо. Все будет хорошо. Мне идти надо. Сейчас осторожность нужна, доносчики везде найтись могут. Я тебя люблю. И я тебя, сын мой, иди, а то расплачусь». Алексей поцеловал царицу и быстро вышел из кельи. В коридоре на лавочке сидела сухая, лет сорока, монахиня с исхудалым лицом, но горящими глазами. Сразу встала при его появлении, низко поклонилась. «Я казначея Мариамна, провожу тебя, государь». Пройдя по переходу, они спустились вниз по каменной лестнице, освещенной лучиной. Подошли к железной двери, женщина взяла кольцо и с трудом потянула его на себя. Масло монахини не жалели подливать в петли, скрипа не послышалось. «Вот, царевич, надела благое благое игуменье Марфа приказала выдать. Казну всю опустошили, оставив только медь и немного серебра. Здесь 600 рублей разной монетой». Казначея показала рукой на массивный на вид увесистый мешок, примерно с пятилитровую банку. Алексей, ухватившись за крепкую ткань, чуть не охнул. По весу было больше пуда. Вес чувствовался. Гирей он занимался в свое время охотно, пока руки были целы. «Ладно, донесу. Своя ноша не тянет». Быстро пронеслась мысль. Теперь поездкой Алексей был доволен. С деньгами было не совсем плохо, нет, но туговато. Абрам Лопухин помогал содержанием воинских команд, выделял средства на них не такие уж маленькие и встал на путь расхищения казенного обмундирования. За такие вещи царь Петр, если и гладил по голове, то исключительно топором палача. Царевич Сибирский смог собрать почти 700 рублей, но этого было мало, ведь из-за недостатка денег порой проваливались самые продуманные предприятия. А с полновесной монетой удавались и рискованные дела – ведь коррупция в российском государстве какое время ни возьми всегда отличалась особенной алчностью. Владыка Дасифей тебя ждет, государь. За ночь доедешь. Здесь оставаться нельзя, пока ночь стоит, никто не увидит. Но скоро заутренне и гуминье Марфа тебя благословляет, государь. Я не забуду, так и передай. Монашка легко опустилась на колени и поцеловала ему ладонь. Поначалу такое действие его немного напрягало, но этот ритуал был просто необходим. Тем самым подчеркивалось как доверие, так и готовность послужить интересам мятежного царевича. Выйдя во двор, Алексей Пыхтя донес мешок серебра до раскрытой калитки. Отметил, что в качестве сторожа уже стоит его человек из первого десятка лейб-компании. Быстро тут они на службу принимают и все хранят в тайне. Будь кто другой, то к воротам на пушечный выстрел не подпустили бы. Все же мощная структура, ее люди везде имеются, так что шансы на успех предприятия, которое поначалу казалось безнадежным, определенно повышаются. Причем с каждым прожитым днем. Надеюсь, что епископ Досифей тоже пожертвует немалую сумму на мой тайный союз, причем не меча и орала. Иона ведь выделил тысячу рублей и сказал при этом, что сия сумма первая, что собрать быстро успели а слова позволяют надеяться, что вскоре последуют дальнейшие субсидии. «Не подведут. Ставку на меня сделали, оттого и сами ставят по-крупному, ибо проигрыш для них означает смерть на плахе». Дотащив мешок, он дал серебро конвойным и вскочил в седло подведенного коня. Теперь ему предстояло встретиться с еще одним влиятельным архиереем.